Глава 10. И как простые люди постоянно готовят себе еду. Аделина даже не знала, как подступиться к плите, несмотря на то, что когда-то ещё до замужества они с приятельницей сами готовили обед и ужин. Но тогда больше стряпала Алисия, да и вообще, за последние годы все навыки забылись. Остались лишь смутные догадки, как пользоваться нехитрым приспособлением, которое было ещё старой конструкции. И досталось его наследство от бабушки вместе с жаровней. И это несмотря на то, что плиту разжёг для неё Саймон Рид. Аделина пыталась всего навсего поджарить на сковороде тосты и яичницу, но не смогла отрегулировать огонь. И хлеб сгорел, не успела опомниться. Она с расстройством высыпала в тарелку чёрные сухари. Что за дымовуху вы устроили? Неожиданно вошёл в кухню Даран. Я отпустила служанку в город. Вот и готовлю себе завтрак. А вы что подумали? кашлянула Аделина, прикрывая спиной неудавшиеся блюда. С таким успехом вы спалите замок намного раньше, чем вы купите его у меня. А ну-ка, отойдите, скомандовал Далдан, махнув рукой. Скрипнув зубами, Аделина отступила в сторону. Что вы собирались готовить? спросил он, уменьшая огонь в плите. Яйца и тосты. Я как раз намеревался перекусить. Хотите, сделаю вам нормальные тосты? Боюсь, что теми, которые вы так старательно прятали от меня, даже монстров изнанки не накормишь. Что ж, попробуйте меня удивить, неохотно согласилась Аделина. Ей не хотелось просить о чём-либо Блэкстоуна, но раз уж он сам вызвался. В следующие минуты она наблюдала, как Даран ловко управляется с кухонными принадлежностями и изумлялась всему, что он делал. Кроме того, что генерал приготовил великолепные хрустящие тосты. Он ещё и нажарил нежный бекон из своих запасов, вбив туда несколько яиц. Посыпал сверху какими-то заграничными специями, затем поставил на огонь похлёбку с мясом, быстро нашинковав в неё овощей. Запах от кастрюли шёл неимоверно вкусный. Даже Гретта не умела так готовить. Что ж, пока всё сварится, предлагаю пойти в столовую, сказал он, сделав совсем маленький огонёк, чтобы похлёбка томилась. За это время он ещё успел вскипятить воду и заварить чай. Вы ведь позавтракаете со мной, предложила Аделина, доставая с полки клубничный джем. Я одна всё равно столько не съем. Если вы приглашаете. Приглашаю, улыбнулась она от души. Ей не хотелось расставаться с дараном слишком быстро. Она разместила на подносе тарелки, разделив содержимое сковороды на две части. Рядом поставила тосты, джем, печенье и заварник с чаем. Лучше я сам отнесу. Решил Дарн, глядя на то, как неумело она пытается взять в руки серебряный поднос. А вы прихватите чашки. Аделина молча сглотнула, следуя за Дарном в столовую. Ей хотелось задать ему множество вопросов. Например, почему наследник графского рода самостоятельно готовит еду. А еще тянуло сравнить воспоминания из сна с нас реальностью, чтобы понять, действительно ли он снился ей в прошлые разы, но сейчас был не совсем подходящий момент. Получилось очень вкусно, сказала она, вытирая салфеткой пальцы, когда закончила приём пищи и приступила к чаю. Рад, что угодил хозяйке Тирхова. Кто научил вас готовить? Армейский повар. Закири мог состряпать блюда из практически любых имеющихся ингредиентов. Это была настоящая магия. А почему у вас нет личных слуг? Вообще-то есть, но они остались в Дартенге, следят за домом. Но вы прекрасно делаете всё сами. Пожили бы вы в полевых лагерях, сколько жил там я. Слава трёхликому меня сея участь миновала. Она отхлебнула ароматный чай украдкой глядя на абсолютно невозмутимое лицо боевого мага. Интересно, что-то может вывести его из равновесия. Он совершенно не походил на нервного слейда, которому вечно было всё не так. А уж о том, чтобы муж готовил не шло и речи, он скорее удавился, бы, чем притронулся к плите. В те немногие дни, когда кухарка болела или брала выходной, в особняке готовила другая женщина, либо Слейд Флетчер ходил в модную ресторацию неподалёку от дома. Ей даже нравилось смотреть на дары, так откровенно стыд всё чаще отходил на второй план, уступая место жгучему любопытству. Насчёт нашего общего дела, напомнил он. И Аделина мгновенно приняла серьёзный вид мысленно пнув в за глупые размышления. Слушаю. Вы были совершенно правы насчёт того, что нам стоит приобрести артефакты. Конечно, сам я могу за себя постоять, но вряд ли рабочие справятся с существом изнанки, особенно если таковых будет несколько. Предлагаю завтра прогуляться в лавку артефактора и заказать защитные камни. Вы покажете дорогу. Аделина помнила график работы лавки. Завтра она как раз будет открыта. Да, конечно. Его зовут Лоис Фейн. Кстати, каждый камень стоит сотню. Ничего, разберёмся. Поедем на моей карете. Хм. Я не очень люблю кареты. Они лишают обзора. Вы ведь умеете ездить на лошади. Я видел в конюшне женское седло для верховой езды. Аделина удивлённо заморгала. Да, конечно. У неё даже имелось подходящее платье, которое она так ни разу и не надела. В столице Брюле она вообще не выбиралась на верховые прогулки, хотя очень хотела сама управлять лошадью. как раньше, в юности. Но я давно не ездила верхом, предупредила она. Ничего. Если что-то будете делать не так, я подскажу. Тогда договорились. Она довольно кивнула. Если генерал готов выложить кругленькую сумму за артефакты, это хороший знак. Значит, точно не пойдёт на попятную. Ну что, попробуйте мою стряпню, когда похлёбка сварится. Усмехнулся Дарен, переключаясь на дела насущные. Обедать тоже будем вместе? Изогнула она бровь, исключительно для того, чтобы продолжить обсуждение. Ведь кроме защиты периметра от монстров нам понадобится много чего другого. Конечно же, она была не против. В тот момент жизнь с Блэкстоуном показалась Эделине не такой уж и плохой, ведь он намерен или нет поочерёдно решал все её проблемы. Хорошо, когда есть на кого положиться. Эта поездка сильно отличалась от предыдущей, которая прошла для Аделины не слишком-то удачно. Она с удовольствием ехала на своей лошади, вдыхая запах хвои и разглядывая первые весенние цветы, растущие по обочине дороги. Искорить ты и впрямь такого не увидишь. Ещё и Даран постоянно поддерживал с ней беседу рассказывал всякие интересные случаи по службе, иногда шутил и даже не подтрунивал над её навыками верховой езды. Она и не заметила, как они добрались до Ирвуда. Их путь лежал в магическую лавку Фейна, поэтому они нигде не задерживались, сразу поехав по назначению. Около магазинчика Даран первый спрыгнул со своего вулкана, а потом подошёл к лошадке спутницы, любезно предложив свою помощь. Она тихо ахнула, когда почувствовала на талии его ладони. Даран подхватил её бережно, поставив на брусчатку около себя. "Здесь", указал он на дверь. Аделина кивнула. "Отлично. Когда-то мне приходилось бывать на этой улице". Он умело привязал лошадей к столбу со специальными кольцами. "Может, нам не стоит брать целых три десятка?" поспешила Аделина за Дараном. "Это ведь так дорого". Она по привычке стремилась сэкономить, пусть уже и не свои деньги. "Посмотрим". Не оборачиваясь, ответил Блэкстоун. Я сам с ним пообщаюсь. Просто слушайте. Они вместе вошли в лавку. Повезло, как раз не было других посетителей. Луис Фейн сидел за рабочим столиком с моноклем в руке и что-то старательно мастерил. Вокруг громоздились различные магические приспособления. Услышав, что в магазин пришли новые покупатели, артефактор неторопливо поднялся с места, подойдя к прилавку. А, миледи, это вы. Я вас хорошо запомнил. Что, уже передумали? Он покосился на Блэкстоун, и не совсем понимая, кто перед ним стоит. Мы сделаем заказ. Слегка улыбнулся ему Даран. Во сколько нам обойдутся сорок защитных камней? По сотне четыре тысячи, стало быть. Заговорённый камень за сотню, вы их оформляете в серебряную оправу? Нет, но цена кристаллу из обычного кварца максимум двадцать фертов работы, чтобы его зарядить, нужно не так уж много, от силы час на каждый. Хотите сказать, ваша работа стоит 80 фертов в час? Вы такой уникальный артефактор? Я предлагаю 40 за штуку, с учётом оптового заказа. Согласны? Аделина удивлённо посмотрела на Дарана, но помня его наставление, в разговор мужчин не вмешивалась. Вообще-то кварц я беру необычный айс хамричского места рождения. Там особые камни, они долго держат магический заряд. Но вы умеете уговаривать. Так уж и быть. Для этой прекрасной леди я сделаю камни по 50 фертов за единицу. Процедил Лорис сквозь стиснутые зубы. Договорились. Через сколько они будут выполнены? 50% до авансом сейчас, остальное по готовности. На следующей неделе можете забирать. И договор подготовьте. Вспомнил Блэкстоун, отсчитывая тысячу. Заполните на имя Даррена Блэкстоуна. «Вы Блэкстоун. Сын Винсента Блэкстоуна, так бы сразу и сказали. Засуетился Лорис Фейн, не зная, куда деваться от слишком умного клиента. Аделина шумно вздохнула. Ей даже было как-то неловко. Да ещё и артефактов Ударн заказал больше, чем она планировала. Всего хорошего, господин Фейн. Лишь выпалило напоследок, когда они уже покидали магазин. Видите, всё не так уж и плохо. Ухмыльнулся Блэкстоун. Вы ловко сбили цену. Разбираетесь в артефактах? Я ведь учился в магической академии. Правда, на факультете боевой магии. Но артефакты мы тоже проходили. К тому же мой приятель как раз обучался на соседнем курсе. У него сейчас в Удартинге свой магазин охотно пояснил генерал, осматриваясь по сторонам. Теперь всё понятно. Похоже, Фейн очень удивился. Ещё бы. Хотел нажиться на вашей доверчивости. Отлично знаю, что вы скорее всего вернётесь к нему за камнями. Это Аделина уже и так понимала, но она бы и не сообразила, как надо правильно торговаться. А зачем нам лишний десяток? Установим вдоль дороги до деревни. Да и мало ли, понадобится запасной. Я об этом даже не думала. Я подумал за вас. Кстати, мы удачно сэкономили пару тысяч, поэтому предлагаю заглянуть в местную ресторацию и отобедать, отшутился он. Приглашаете меня в ресторацию?» — смущенно спросила Аделина. С собой у неё имелось всего несколько монет на всякий случай. Как нового делового партнёра. Но, может и не в ресторацию. Я понятия не имею, что вообще сейчас есть в выруде. Где тут получше кормят? Я даже не знаю, пожала она плечами. Ладно, стойте здесь, а я выясню. Блэкстоун быстро отошёл к соседней лавке, где продавали всякую утварь. Она ждала, переминаясь ноги на ногу и прикусывая нижнюю губу от волнения. Она как-то и не думала идти в ресторацию. Одета она не для посещения подобных заведений. Но с другой стороны, она сейчас в выроде, а вовсе не в столице. Может, для провинции её платье изгодится? Я всё узнал ресторации тут и правда не имеется. Но на центральной площади есть приличная таверна. Туда мы сейчас и отправимся, вернувший сообщил ей Даран. Аделине не стала спорить. Ей было совершенно всё равно, куда идти. Если до предложения Блэкстоуна она совсем не ощущала голода, то теперь при мыслях о еде желудок вдруг стало неприятно сводить спазмами. Площадь находилась близко, и они добрались туда за несколько минут. Аделина издалека заметила внушительную бронзовую вывеску на двухэтажном кирпичном здании. На ней было написано название таверны. Рядом с широкими дубовыми дверями, которые оказались открытыми, стояли два чёрных штендера с наименованиями сегодняшних блюд. "Тут довольно мило и чисто, на удивление", заметила она. "Это верно, но главное, чтобы кормили вкусно". Гаран подошёл к подавальщице и спросил, где свободный столик. Нем сразу указали на место около окна, завешенного зелёными бархатными шторами. За счёт высокого потолка зал казался довольно просторным. В дальней части имелась зона с креслами, обтянутыми коричневой кожей. Пол был покрыт кафелем. С деревянного потолка свисали на цепочках светильники, но сейчас они не горели, хватало дневного освещения. Принесите две порции вашего фирменного рагу, запечённого с грибами. Птицу им Сливочный пудинг, пожалуй. Он взглянул на Аделину. Может, вы хотите что-то ещё? Нет, что вы. Хоть бы я это съела. Всё отлично. значит, всё. Приняв заказ, подавальщица скрылась на кухне, а Аделина мечтательно уставилась в окно, разглядывая город. Напротив таверны как раз находилось местное почтовое отделение. Куда-то и дело заходили люди. Надо же, платье совсем как моё случайно вырвалась, когда она издалека заметила женщину, подошедшую с конвертом к почтовой тумбе. Она ещё думала, что подобное только у неё, ведь его шили под заказ. Стоп. Такое же было на ней в тот день, когда она приезжала в город. А потом на них в лесу напал Гриннет, и одежда пришла в негодность. Она ещё отдала это синее платье Гретте. Я сейчас вернусь, бросила она Блэкстоуну, выбежав на улицу. Как назло, впереди остановилась карета, загородив весь обзор. Аделине пришлось ждать, пока экипаж отъедет, чтобы пройти к входу в почту. Что могла здесь сделать её служанка и кому отправляла письмо? Разве она не поехала навестить своего брата, работающего в этом городке? Или это была вовсе не Гретта? Жаля Делина так и не успела рассмотреть её лицо. Она растерянно озиралась по сторонам, но больше не видела никого в синей одежде. "Что вы тут ищете?" Удивлённо спросил из-за спины Даран, который вышел вслед за ней и стоверно. Аделина вздрогнула от неожиданности. Ничего, просто мне вдруг показалось, что я увидела одну знакомую. А я уж думал, что вы передумали и есть. Нам уже принесли жаркое. Сейчас и остальное будет готово. Я голодная как волк. Идёмте же обратно. Опомнилась Аделина, решив, что ей просто почудилось. Вряд ли служанка станет кому-то писать сама говорила, что у неё нет родных и близких, кроме единственного брата. Насытившись, Даррен Блэкстоун пил чёрный кофе и украдкой наблюдал, как Аделина аккуратно берёт длинной ложкой сладкий пудинг, отправляя его в рот и прикрывая при этом глаза, чтобы лучше прочувствовать вкус. Он невольно улыбался. Смотреть на неё доставляло ему удовольствие. Вот же дожился. Наверное, всё потому, что у него давно не было любовниц смотрит на чужую женщину. И не просто смотрит, а ещё и мысленно проигрывает разные сцены: приличные и не очень. Аделина нравилась ему, и идарн устал спорить сам с собой хотя бы в этом. Он даже не знал, когда именно осознал свои чувства. Возможно, пару дней назад, когда застал её в дальней комнате при занятиях магией. Аделина так смущалась его прикосновений и при этом внимательно смотрела словно усилилось понять, чего именно он хочет. Или ещё раньше. Той ночью, когда он вёз её на лошади в поместье. Слегка испуганную, дрожащую от холода и пострадавшую, но вовсе не сломленную. От её волос чудесно пахло чайными розами, и этот запах напоминал момент, когда он увидел её давно, много лет назад. Тогда он впервые оказался в поместье Леди Эртвуд, бабки Аделины. Он только закончил четвёртый курс Академии магии и неожиданно для себя вернулся в графство на летние каникулы. За предыдущие годы Даран сильно изменился, превратившись из нескладного мальчишки в симпатичного молодого мужчину. Даже слуги, ещё обитавшие в замке Блэкстоунов, его не узнавали. Да и перед тем он долго жил в столице. И он решил рискнуть. Глупо было не воспользоваться представившимся шансом проникнуть к ведьме Эртвот, чтобы узнать её секрет. Уже тогда Блэкстоун задумывался над своим будущим. Позаимствовав простятскую одежду, Даррен придумал правдоподобную легенду о том, что он является племянником местного лавочника, и наведался к хозяйке Тирхола под предлогом поиска работы. Удивительно, но ему удалось ввести ее в заблуждение. и леди Эртвуд приняла его для ухода за садом, не задавая лишних вопросов. Это дало ему возможность часто бывать в замке. Пусть и не везде ему был открыт доступ. Всё же в то время в усадьбе хватало людей. Если бы хозяйка заподозрила, кого впустила в дом, мало бы ему не показалось. Именно тем летом в Тирхал и привезли внучку Вивиан Эртвуд несносную девчонку с веснушками, которая носилась по замку и совала свой любопытный носик в каждый угол. А ещё она наблюдала за ним. И на порой казалось, это старуха отправила внучку, чтобы за ним шпионить. Верно люди говорят: у страха глаза велики. Приходилось быть предельно осторожным. Но поиски так и не увенчались успехом, а вскоре пришлось уехать, чтобы продолжить обучение. Мать настаивала на его возвращении в Дартинг. Много лет спустя вместо глазастой любопытной девчонки перед ним предстала прекрасная молодая женщина, которой пришлось пережить смерть близких и предательство мужа. Аделина не узнала его, к счастью. Дарана совершенно не хотелось объясняться за прошлое. Пришлось бы говорить о остальное. Но отношение к ней вдруг изменилось, как изменилась и сама ситуация. У него оставалось всё меньше времени, но это не мешало Дарану получать удовольствие, помогая Аделине, а заодно вынашивать свои планы. Нет, он не собирался её соблазнять. Однако думать никто не мог ему запретить. И дело было вовсе не в сочувствии к её положению, и даже не в общем занятие, на которое он столь неожиданно подписался. Идея строительства лесопилки его отчасти радовала. После войны многочисленных кровавых сражений она являлась настоящим глотком свежего воздуха, хоть чем-то новым в жизни. К тому же отвлекала от тяжких раздумий. Куда мы сейчас? Поедем сразу в замок? Дарон вытащил из кармана часы на серебряной цепочке. До вечера еще много времени. Посидите здесь чуть-чуть. Пойду пообщаюсь с трактирщиком, он точно в курсе местных новостей. К счастью, Аделине не стала задавать вопросов, разумная женщина. Даррен заглянул в подсобку и выяснил у подавальщицы, где можно отыскать хозяина заведения. Благодарная за щедрые чаевые девица сразу сообщила, что владелец достоверный сейчас в своей канцелярии и даже указала путь.